Через час Людовик почувствовал какое-то движение в коридоре, и сильный стук в его дверь прекратил удары, которыми он сам осыпал ее. «Вы что, спятили, что ли?» — прикрикнул на него кто-то, стоявший за дверью. «Что это с вами стрясло с этим утром?» «Этим утром?» — подумал изумленный король. А затем он вежливо обратился к своему незримому собеседнику. «Суды, вы комендант Бастилии?»